Глава 11. Заключение контракта сильно затянулось, в том числе не только по вине с китайской стороны. Обед давно прошёл, а из конференц-зала все вышли только к тому моменту, как стандартное время рабочего дня начало клониться к своему завершению. И если Константин Владимирович всё это время успешно сохранял невозмутимость, раз уж успел не без моей помощи прочно и основательно распрощаться со своей мрачностью, то лично моих навыков на такую выборочную амнезию пока не хватало. Как бы ни старалась всё это время сосредотачиваться на приоритете системы безопасности, собственный взгляд то и дело цеплялся за широкие плечи и сильные руки, в которых совсем недавно я потеряла остатки своей совести и здравого смысла. И это было самым приличным из всего, что застряло в моей голове. Вероятно, именно поэтому после того, как договор в трёх экземплярах с переводом на два языка Все-таки оказался подписан, а генеральному пришло на телефон сообщение с неизвестным мне содержанием, бегло прочитав которое он коротко и малоинформативно бросил мне «Скоро вернусь», а коммерческий директор иностранной компании преградил мне путь, и я всего лишь машинально кивнула. Несмотря на то, что как только босс скрылся из виду, в голове тут же вспыхнулось десяток дополнительных вопросов по поводу того направления, в котором он мог бы уехать. «Надеюсь, это не из-за госпожи Джихе?» «Почему я подумала именно о ней?» «Не знаю. Кажется, это все-таки ревность. Если ему можно, почему мне нет?» «Вы так и не сказали ничего по поводу ужина?» Напомнила о своем существовании господин Ван Йен. Так глубоко задумалась о француженке с корейским ДНК, что чуть не забыла о том, кто стоял передо мной. «Вряд ли работа за границей мне действительно подходит», покачала головой. Спасибо вам за предложение. Уверена, оно действительно стоящее. Просто не мой вариант, поспешила заверить его. Мужчина на это лишь улыбнулся. Если честно, я так и предполагал, что вы ответите что-нибудь в таком роде, развёл руками. Улыбнулась ему в ответ, но ответить не успела. Если вам не нужна новая работа, это не значит, что моё приглашение больше не действует, добавил он. Растерялась на секундочку. Потом вспомнила, как взбесился Константин Владимирович, когда мне это самое приглашение ещё поступило. Переосмыслила. Не думаю, что это удачная идея, отступила на полшага назад, а то как-то маловато между нами дистанции оказалось. И это не осталось незамеченным. Коммерческий директор китайской компании заулыбался лишь шире. С той же улыбкой не позволил мне окончательно отказаться. А я думаю, что теперь, когда вы помирились, Как раз вполне удачное, перебил он меня. Уверен, если вы захотите, то ваш генеральный директор не откажет вам в сопровождении. Тут мне пришлось переосмысливать всё услышанное от него ранее заново. Раза 3 или 4. Но в итоге совсем не тот факт, что на ужин я приглашена, оказывается, не одна, а со своим боссом, ввёл меня в ступор. Помирились, переспросила беспомощно хлопнув ресницами. Жизнерадостная улыбка господина Ван Йена преобразилась в откровенную усмешку. «А что, разве нет?» — вопросительно выгнул бровь. «Во время вашего... небольшого перерыва... еще и уточнил... моя растерянность себя изжила. На смену ей пришла неловкость. И ладно бы только она... Вы что, нарочно это все?» — озарила меня. «Должно быть, вышла слишком возмущенно...» Потому что мужчина тут же приподнял ладони в примирительном жесте, а затем ткнул пальцем куда-то мне за спину. "Это не я, это всё Ли Джан", указал на того китайца, чьё присутствие я только в этот момент заметила. Тот улыбался до того хитрющей улыбкой, что не осталось никаких сомнений в прозвучавшей фразе. Последующая речь с переводом то лишь подтвердила. "Говорит, приносит свои извинения, но не смог удержаться". Впервые за всё время знакомство с вашим генеральным директором заметил, что его можно вывести из себя, и ему стало интересно, так ли это на самом деле. Интересно им стало, видите ли. Но да ладно, я всё равно не в накладе. Вот и не стало ничего говорить по этому поводу. Просто покачала головой и прежде чем возобновить путь к своему рабочему месту. Всего вам хорошего. Попрощалась с обоими. Ужин в 8. Денеслось мне в спину. Дверь в кабинет начальства осталась незапертой. Поэтому, оказавшись рядом с ней, первым делом взялась за ручку, чтобы это исправить. Но так и не закрыла. Сквозь приоткрытый проём заметила брошенную на кресло рубашку, а задумавшись этим своим новым открытием, сменила на другую. А выходило, что именно так и телефон оставил на столе, забыл, пока переодевался. Если и собиралась додумать, мысль оборвалась ещё до того, как успела сформироваться. Всё затмила женская, громкая, нервная и отчётливо сердитая на всю приёмную: "Где эта змея?" Голос был вполне знакомым, слишком даже. В любой другой ситуации я бы не стала так болезненно воспринимать пропитавшую его интонацию, но не сегодня. Не после всего того, что произошло. Невольно вжалась спиной в ближайшую стену. Все-таки принадлежал гневный крик никому бы то ни было, а непосредственно Лидии Михайловне Агеевой, матери Константина Владимировича. Жаль прятаться в своем укрытии, вечно мне не удалось бы в любом случае. И пусть я могла бы так сразу не сдаваться с повинной, оттянув этот неприятный момент на последнее, но она ж все равно не уйдет, пока меня не дождется. «Юлиана!» Ожидаемо остановилась напротив моего пустующего стола женщина. Ей было под 70, хотя по внешним данным ничего подобного не скажешь. Очень энергичная, а еще любопытная. Любая сорокалетняя позавидует расцвету ее женской энергии. Правда, степень ее сварливости или же, наоборот, доброты, всегда напрямую зависела от настроения и той ноги, с которой она встала. Единственное беспрекословное сходство с младшим сыном – пронзительный взор стального цвета, которым она в меня хищно впилась. Стоило показаться ей на глаза. Добрый день, Лидия Михайловна, вежливо поздоровалась я, выдавив из себя подобие приветливой улыбки. Сама вся внутренне сжалась, втянув плечи, и так и представила себе всё то, что последует дальше. Раньше, несмотря ни на что, она всегда ко мне превосходно относилась, но теперь ничего подобного мне в памяти не светило, с учётом, что моим неоспоримым преимуществом перед всеми остальными девушками было как раз то, что я не вешалась на её сына, позарившись на нажитое и непосильным трудом и временем благосостояние. Дай боже, если количество всех моих волос останется при мне, в случае, если мать генерального взбесится ещё сильнее. Нежели уже было заметно по перекошенному лицу. Вот я и остановилась в дверном проёме, показавшись из кабинета, не спеша подходить к ней ещё ближе. Так сказать, во имя сохранения всеобщего здравия особенно моего. И тут же вздрогнула, услышав ответ. Ты? с яростным обвинением ткнула в меня указательным пальцем женщина. Как ты могла? шумно вздохнула и со словами не нашлась. Как? Как? Я себе тот же вопрос уже четвёртый день задаю. Благо отвечать и не требовалось. Почему я узнаю обо всём последний? продолжила обясноваться ледия Михайловна. Ответа от меня и на этот раз не ждала. Сторадальчески закатив глаза, рухнула в кресло для гостей, приложив ладонь к своему лбу и не менее страдальчески простонала. Ты обязана была мне сразу рассказать, Юлиана, упрекнула. Ладно, Костик, в принципе, не особо разговорчивый, но ты-то, опять простонала, но ладони отолбать не ушла. Вновь уставившись на меня с маниакальной жадностью голодного хищника, Где эта змея выкладывай, потребовала, рискнула всё-таки приступить к ней поближе. Где? Кто? уточнила осторожно. Какая змея? Как это какая? возмутилась женщина. Та самая, что охмурила и окольцевала моего сына. И это она очень вовремя про кольца мне напомнила, мигом спрядла ту руку, на которой было одно из них. Прям так уж я кольцевала? оправдалась я. А что, разве нет? Округлила глаза ледя Михайловна. Или скажешь, что сама не видела? Прищурилась, подавшись вперёд. Даже уборчица ваша и то видела, а ты так и не видела? Скривилась. Ох уж эта вездесущая уборчица. Проболталась как пить дать. Спасибо меня саму не сдала. Ну а вслух, может, водички? предложила. К этой самой водичке в кулере прямиком и направилась. Не знаю, как ей, а мне очень надо стало. Ты мне зубы-то не заговаривай. Не купилась на моё предложение мать генерального. Я уже молчу о том, что ты должна была оберегать моего сына от таких меркантильных гадюк заблаговременно. А если не справляешься, мне надо было сразу сказать, вместе бы точно разобрались вовремя. Опять упрекнула. Никакого договора на подобный счёт между мной и ей лично я не припоминала, но возражать не стала. Налила в стакан воды, осушила до дна. Заодно и ей подала. А с чего вы взяли, что она меркантильная? Всё-таки не смогла не спросить. А то почти обидно стало. Как это с чего? Тут же сразу всем и так всё понятно, фыркнула женщина. Была бы нормальной, сперва бы с семьёй познакомилась. Узнали бы сперва кто есть кто, откуда и почём, а не вот так тайком за моей спиной. Если за спиной, точно есть что скрывать. «А если есть что скрывать, значит, гадюка она самая настоящая и меркантильная, как пить дать!» Быстренько сделала все выводы. А вот я загрустила, и отсутствие ее сына ощутило всей своей сутью как никогда остро. «Может, Константин Владимирович вернется и сам вам все расскажет?» Вспомнила о нем уже вслух. «Это ты мне сейчас так ненавязчиво намекнула, что не станешь разглашать конфиденциальную информацию на своего шефа?» По своему расценила и на этот раз Лидия Михайловна. Ну и не сказать, что она целиком не права, а естественно, я же жить хочу. Расскажет он как же, фыркнула мать генерального в довершение, поднимаясь на ноги. Воду пить не стала, оставила стакан на моём столе. Кстати, когда он вернётся? обернулась ко мне. А я знаю, сказал скоро, призналась в том, что было ведомо и самой, но не уточнил когда именно. Сказала и тут же пожалела. А всё потому, что собеседница тут же расплылась в фальшиво-благодушной улыбке, шагнув в дверь, ведущую в коридор. "Ничего, подожду столько, сколько потребуется", с снисходительным тоном сообщила мне. "Пока пойду прогуляюсь по этажу. Давно у вас тут не была". "Угу, прогуляется". Как есть, на расширенную разведку пошла. Раз от меня признания не получила, и кто знает, будут ли такими же верными партизанами все остальные? когда она их с особым пристрастием допрашивать начнёт взять тужу большицу а если константин владимирович при всём при этом вернётся недостаточно скоро как я потом в этом мире всё-таки выживу спустя полчаса отсутствия обоих агеевых я беспокоилась последними двумя пунктами особенно сильно и не только о имя после того как мой мозг окончательно вернулся на грешную землю вспомнила про ещё один сегодняшний особо актуальный промок Тот, который называют незащищённый контакт, открыв календарь своего женского цикла, зафиксированный по дням в приложении, сверилась с датами и нет. Не особо успокоилась, несмотря на то, что цикл близился к своему завершению. Не оставлять же на волю случая. Вот и направилась в ближайшую аптеку. После недолгих терзаний выбором, приобретя одно из самых продаваемых на этот случай средств. Упаковка содержала всего две таблетки. Первую я приняла сразу, Второе нужно было принять через 12 часов после употребления первой. И всё это не позднее 72 часов общей сложности после случившегося. Хотя бы с этим я точно не опоздала, так что стало чуточку легче. Самой малость. Ведь Лидия Михайловна всё ещё находилась в офисе, а вот её сын всё никак не возвращался. Очень сильно ждала его не только я одна. Телефон босса с завидной регулярностью также трезвонил в ожидании своего хозяина. И если первые услышанные мной звонки я пропустила с полнейшим равнодушием, то чем чаще и дольше они повторялись в комплексе с моими страдающими нервами, тем, какого, спрашивается эта госпожа, Джихе ему опять названивает. Не порадовало даже то, что раз звонила, значит, не к ней он все-таки поехал. После того, как количество пропущенных от нее приравнялось к шести, посетило мстительное желание не только принять настойчивый дозвон, но еще и трубку показательно-демонстративно вручить Агеевой-старшей, предварительно подсказав женщине, кто тут на самом деле меркантильная гадюка, которая за маминой спиной любимого младшего сына себе присвоить собирается. Я даже телефон действительно взяла в руки. Но Лидия Михайловна и не отнесла. Как только по коридору раздалось зычное и требовательное «Юлиана!», я вообще банально свалила от нее в прямо противоположном направлении. А пассаж вероятности того, что её полуторачасовая разведка могла принести свои плоды. И тогда никакое наличие француженки с корейскими генами не отвлечёт её внимание от расправы надо мной. И да, местоположение генерала само выяснила. Может быть, то и выглядело чрезмерно молодожно с моей стороны и даже не в меру эгоистично, но пальцы сами по себе, отдельно от голоса рассودка, потянулись к приложению с мониторингом GPS предназначенному на случай угона, содержащему историю всех поездок чёрного Escalade. С учётом что все пароли я знала наизусть, особого труда не составило. Куда сложнее оказалось немного позже уговорить себя повернуть назад, когда взятая мной такси остановилась неподалёку от частной клиники. А вся моя былая неврастенія изжила себя в один миг. Едва я обнаружила не только нужный автомобиль, но и его владельца, Аккуратно к нему, спускающемуся по лестнице от высотного здания. Константин Владимирович был не один. Заботливо придерживал за локоть миниатюрную блондинку, помогая ей шагать по ступеням с такой осторожностью, словно опасался, что она может свалиться с них и упасть. Красивая, по виду старше меня лет на 5, а может, меньше, неважно. Куда ярче выделялось её светлое платье, закрывающее горло, длиной почти до самых пят обтягивающая фигурку и вместе с тем подчеркивающая здоровенный круглый живот, как если бы она пребывала минимум на восьмом месяце. Хотя почему это «если бы»? Так и было. Может и не восьмой, может и девятой. Да, и есть ли какая-нибудь разница в этой моей допущенной возможной погрешности? Если сам факт того, что она совсем скоро мамочка, неоспоримый, а меня буквально оглушило этим осознанием, Словно мне на голову сверху здоровенная глыба рухнула. А решил, что пора обзавестись семьёй. Прозвучало в моей голове досадным напоминанием из прошлого от мужчины. Женей детишкам будет комфортнее, если будет много места. Вот для кого он дом купил. И именно поэтому вместо той, что я сейчас видела, отдуваться перед назойливой иностранкой именно мне приходится.